Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементованный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках. Рассказывай. Но я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. Как будем харчи делить, спрашивает мой сосед по нарам. А у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку. Каждую крошку брали на счет. Ну, а сало, сам понимаешь... Только губы помазать. Однако поделили без обиды. В скорости перебросили нас, человек 300 самых крепких, на осушку болот. Потом в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до 1944 -го года. К этому времени наши уже своротили Германию скулу на бок. И фашисты перестали пленными брезговать Как-то выстроили нас Всю дневную смену И какой-то приезжий обер-лейтенант Говорит через переводчика Кто служил в армии Или до войны работал шофером Шаг вперед Шагнуло нас Семь человек, бывший шоферни Дали нам поношенную спецовку Направили под конвоем В город Подсдам. Приехали туда и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в тотте. Была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я на opel адмирали немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист. Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят, и позади на шее три толстючек складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жует, да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало. В дороге остановится, колбасы нарежет сыру, Закусывает и выпивает. Когда в добром духе и мне кусок кинет, как собаки, в руки никогда не давал. Нет. Считал это для себя за низкое. Ну, как бы ты ни было, с лагерем же не сравнить. И понемногу стал я запохаживаться на человека. Помал. Но стал поправляться. Недели две возил я своего майора...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 Как сердце запелось. Холостой еще ходил к Ирине на свидание, И то оно так не стучало. Бои шли восточнее Полоцка Уже километрах в восемнадцать. Немцы в городе злые, Стали нервные, А толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, И он распоряжается, Как укрепление строить, А ночью в одиночку пьет. А пух весь... Под глазами мешки повисли. Ну, думаю, ждать больше нечего. Пришел мой час. И надо ни одному мне бежать, А прихватить собою и моего толстяка. Он нашим сгодится. Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, Обмотал ее обтирочным тряпьем, На случай, если придется ударить, Чтоб крови не было.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 на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся. Далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его тюкнул гиркой в левый висок Он и голову уронил Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел Мне его живого надо было доставить Он нашим должен был много кое-что порассказать Вынул я у него из кобуры парабелом, сунул себе в карман Монтировку убил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет. Немецкий передний край проскакивал между дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили. Я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли. Руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю. Подкинул газку и пошел на все 80. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле. Между воронками петляю, них уже зайца. Тут немцы сзади бьют. А тут свои очертели. Из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили. Радиатор пропороли пулями. Ну вот уже лесок над озером. Наши бегут к машине. А я вскочил в этот лесок. Дверцу открыл, упал на землю, целую ее. И дышать мне нечем. Молодой парнишка на гимнастерке, у него защитные погоны, Каких я еще в глаза не видал. Первым подбегает ко мне, зубы скалит. Ага, чертов Фрид заблудился. Рванул я с себя немецкий мундир, Пилотку под ноги кинул и говорю ему, Милый ты мой губошлем, сынок дорогой, какой же я тебе фриц, когда я прирожденный воронежец. В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру».